Италия. Окрестности Неаполя. Лето 1591 года. Порывистый северный ветер Борей сорвался со снежных вершин Апеннин. С ревом пролетел над зеленой долиной Компании. Разбил спокойные зеркала трех озер Сестриц Ликолы, Литерны и Ахирузии, И вырвался на флегрейские поля. Страшное с древности место. Вулканические кратеры, горячие серные источники, булькающие гейзеры охраняли здесь мрачные пещеры, откуда, как утверждали местные жители, темные ходы вели прямиком в подземное царство. Колючие кусты у подножия холма, особенно густые со стороны обращенной к морю, почти закрывали тропинку, которая вела наверх, к развалинам античного храма, некогда известного на весь считавшийся тогда цивилизованный мир, к обители Оракула Кумской Севиллы. Тиренское море, как и тысячелетия назад, покорно лизало под ножи холма, увенчанного короной былой святыни, увы, разрушенной. Игра бликов на морской воде в свете солнца, стоящего в зените, напоминала Александру сверкание мечей в битве, увиденной с далекой горы. Небо начинало хмуриться и темнеть от гнева. Буря идет, не то утвердительно, не то вопросительно, молвил его учитель Андроникас, плотнее заворачиваясь в плащ. Плохое предзнаменование, может быть, уйдем? Для того ли мы проделали долгий путь из родных Афин сюда, королевства обеих Сицилий, чтобы повернуть назад в страхе перед простой угрозой? Я не узнаю тебя, учитель. Ты никогда не боялся капризов погоды. Не судите опрометчиво, рекомендует Святое Писание. Я не дождя опасаюсь от твоего визита к гадалке. Она не простая прорицательница, а Пифия, Андроникос. Этот оракул предсказывал судьбу Периклу и Александру Великому, Цезарю и Трояну. Таинственное искусство Сивилы открывать смертным их будущее родилось раньше Христа и Магомеда, и не исключено, что переживет эти религии, как пережил олимпийских богов. Подумай сам. В астрологию, хиромантию, некромантию и прочие тайные науки верят все без исключения, католики и протестанты, Англикане и православные, мусульмане и евреи, язычники и огнепоклонники. Даже те, кто и в богов-то никаких не верит, Да ты и сам не отрицаешь ведь могущество секретных знаний древних. Потому-то и не хочу, чтобы мой Александр узнал свое будущее. Вспомни, экклезиаста, в большей мудрости много горечи. И кто умножает познание, умножает свои печали. Вполне возможно, ты отравишь себе всю оставшуюся жизнь, проведав, что тебя ждет. Я ничего не боюсь. Пусть даже мне, как Ахиллу, суждено умереть молодым. Неизбежно мне было прийти сюда. Ты ведь сам еще при моем рождении заказал мне гороскоп, где сказано, что я родился под знаком Марса. Ты привел ко мне уличную гадалку-цыганку. И она предсказала, умрешь непобежденный никем. Это ты отвел меня к перцу-хироманту, возвестившему, что я третий Александр. Ты и положил много усилий, чтобы найти путь к кумской Севилле, величайшему из оракулов с тех пор, как навеки замолк оракул Аполлона в Дельфах. Почему Андроник вдруг перестал верить в мою звезду? Твоя звезда – кровавый Марс, мой мальчик. Мне страшно за тебя. Тем, кому покровительствует эта планета, не суждено личного счастья. Ты еще не достиг возраста Эфеба, новобранца-воина, а уже живешь только войной. Не растрачиваем ли мы зря твой талант? Никогда я не встречал людей столь способных. Я знаю тебя с пеленок, но с каждым днем удивляюсь все больше и больше. Решение принимаешь молниеносно и никогда не ошибаешься. Любую книгу запоминаешь строчка в строчку с первого прочтения. На равных ведешь диспуты со зрелыми мужами-софистами, прославленными ученостью и мудростью. А ведь тебе еще не остригли кудри в честь совершеннолетия. Ты станешь любимцем мускули, возьмешь в руки научные инструменты, лиру или перо стилос. А ты выбрал оружие. Почему? Я много раз отвечал тебе, почему. Когда бряцают мечи, кефара смолкает. любив ты не в меру. добавок природа наделила тебя телом атлета, которое твои отец и я развили гимнастическими и воинскими упражнениями. В пору ли тут думать о мирных ремёслах? Учитель Я чувствую, как во мне бурлят страсти. Душа моя разрывается от переизбытка желаний и стремлений, от обилия сил. Помнишь Рустама из Шахнаме, великого Фердауси? Рустам попросил неба забрать у него излишек силы и сохранить, пока не понадобится в суровый час. Вот бы и мне так. Македонец Александр I в 16 лет был наместником своего отца Филиппа. Албанец Георгий Костриот в 16 лет успехами при дворе султана укрепил положение своего отца Гьона. Из заложника стал любимцем падишаха и вскоре получил почетное прозвище Искандербег Александр II, которое его соотечественники переделали в Скандерберга. А я, которого гадатель назвал Третьим Александром, в 16 лет помогаю отцу в торговых делах. Я не достоин своих великих тезок, прозябаю в безвестности. Ты прочитал и изучил столько, что старцу не под силу. Да, я знаю на память тысячи книг. Я помню воинские хитрости, стратегемы всех полководцев, планы всех знаменитых битв в истории. Внутренним глазом своего разума я вижу грядущие войны, не похожие на прежние, да и на нынешние. Я ведаю наверняка, что в новых войнах буду победоносным. И все же... Меня страшит расставание с мирной жизнью. Прыжок от домашнего очага в седло коня или в полевой шатер. Я стою на распутье, я не знаю, куда идти. Перед ногами моими стелятся мириады дорог, как перед кораблем в море. Но нигде не видно путеводного маяка. Пусть моим маяком станет предсказание Сивиллы. Ты так ей доверяешь? Да. Уже то, что она до сих пор пророчествует тут, само по себе чудо. Гумы древнее Рима. В шестом веке после Рождества Христова были разрушены в войнах между остготами и византийским императором Юстинианом. Севилла же пережила свой город, Римскую империю, Византию. Сменились религии, а она осталась. В этих испанских владениях правит суд страшной инквизиция, а осколок язычества оракул смеется и над древнителями католицизма, которые любят сжигать еретиков на кострах и над солдатнёй испанского императора. Уцелеть в таких условиях может лишь тот, кто очень нужен людям, кто приносит им несомненную пользу. А раз так, то Пифия предсказывает правду. Логично? Как ты умён, мой мальчик, как логичен. Но как ещё книжен, когда лёг от жизни». Больше всего на свете люди обожают идолов, которые им лгут, ради них они не щадят своей плоти и крови. Таких истуканов они даже сами для себя создают. Думаешь, зря пророк Моисей призывал, не сотвори себе кумира? И наоборот, толпа ненавидит тех, кто открывает ей горькую правду. Но тебе бесполезно уговаривать, ты всегда поступал, как хотел. Иди. Не забудь, Севиле можно задать всего один вопрос. «Я никогда ничего не забываю. Меня беспокоит, достаточно ли точно я продумал свой вопрос, чтобы ответ не оказался слишком туманным. Ну, тут я тебе не советчик. Собственную судьбу каждый должен испытывать сам». Александр примирился взглядом к еле заметной тропке меж колючих кустов, бегущей в рот севилы. Две тысячи лет назад здесь толпились бы сотни жаждущих попасть к прорицательнице греков, этрусков, сабинян, римлян, персов, египтян, карфагенян, представителей многих других ныне забытых народов. Но пришельца встретили бы жрецы Аполлона и, взяв плату, определили бы ему место в длинной, как мифический змей-пифон, очереди. Тут звенела бы многоязыковая речь, Основали бы, обслуживая паломников, торговцы из близлежащих кум, оплота эллинизма на итальянской земле. Кумы сравнены с землей тысячу лет назад, а в Аполлоне боге Серебряного Лука из всех жителей планеты помнят лишь горско избранных. Но вот жрицы то наверняка остались. За Пифией кто-то ухаживает, охраняет ее и богатые приношения. Должна быть целая сеть осведомителей, стражей, берегущих оракул от шпионов инквизиции и грабителей. Наконец, нужны запасные убежища, где Севилла могла бы переждать опасные дни. И самое главное, необходимы наводчики, проводники и посредники, которые обеспечивают постоянный приток желающих попасть к оракулу. Причем делают это тайно. Интересно, какие изломы судьбы привели их в ряды греческого астролога? который за непомерно высокую цену, сто турецких золотых, указал мне путь сюда. Размышляя, Александр разбирался на вершину, пока в скале перед ним не отверзся зов тоннеля, старого, изъеденного ветрами и временем. Высотой в десяток локтей, длиной в сотню, он имел необычную форму. Нижняя треть была квадратной, а в верхней части стены наклонялись внутрь, так что крыша оставалась узенькой полоской. Свет проходил из боковых галерей трапециевидного сечения, которые прорезали холм с правой стороны. Большинство из них были забиты осыпавшейся землей и скальной трухой. Но через равные промежутки некоторые галереи были очищены от завалов, так что идти можно было без факела. Каменный коридор ввел в зал для приемов, большую прямоугольную комнату. Рубила и молоты рабов-каменотесов помогли преобразить в нее естественный грот. Зал освещался лишь огнем, полыхавшим в большом открытом очаге. Раньше учили древние книги. Свет солнца спускался сюда через колодец в потолке, выходивший на самую макушку холма. Теперь колодец был засыпан. Во всем остальном, коли манускрипты не лгали, святилище не изменилось за 20 веков. Налево виднелся вход в личный покой прорицательницы. В центре зала на причудливо сделанном дубовом троне сидела пожилая женщина. Почти старуха, большая, крепко сложенная, завернутая в черную шерстяную накидку. И Ее седые космы торчали во все стороны, как змеи на голове медузы Горгоны. У входа Александр заметил таки одно новшество: медную чашу для даров. В античные времена приношения отдавали жрецам еще у подножья холма. Юноша бережно положил в чашу припасенный кошель с сотней золотых. Как только драгоценный металл звякнул о медь, Тьма за очагом сгустилась, заколебалась, извергнула из себя огромного роста мужчину в темной хламиде. «О, Сивилла прогудел по-гречески жрец-толкователь. «Александр, сын купца Хрисанфа из Анфин, пришел просить прорицание о будущем». Александр затрепетал. «Откуда он знает мое имя?» А потом сообразил. Астролог-наводчик наверняка предупредил сообщников и душе у него стало скучно и слегка гадостно от слишком легко развеянной тайны. Жрец зажег от очага восковую свечу и поднес ее к висевшей на груди женщины маленькой ладонке, почти невидимой на фоне плаща. Содержимое ладонки ярко вспыхнуло. Белесый дымок потянулся вверх, прямо к ноздрям пифии. Воздух в зале сразу сделался дурманящим. Огонь в очаге заплясал сильнее. Сумрачные тени запрыгали по углам острые, пронзительные глаза сивилы вдруг покрылись пеленой. Спрашивай скорее, юноша, и учти, что вопрос может быть только один и должен быть краток и ясен, проревел жрец страшным басом. Александр глубоко вздохнул, собрал волю в кулак и звенящим от напряжения голосом выпалил. Суждено ли мне стать никем непобежденным властелином мира? Веки прорицательницы упали. Дыхание почти остановилось, затем убыстрилось. Она, оскалив зубы, с хрипом втянула в себя воздух, забилась, задышала часто-часто. Из нее потоком полились слова. Говорила она высоким резким тоном на древнегреческом. Как многие образованные европейцы, да и азиаты, Александр знал этот язык, тем более, что на нем изъяснялись его предки. Но уловил он только обрывки фраз. Отчаяние охватило его. Неужели все напрасно? Неужели я так и не пойму смысла прорицания? И тут же он успокоился, вспомнив о толкователе. Как бы в унисон его мыслям, жрец торжественно изрек. Вот прорицание Сивилы. Лишь смерть властелин мира истинный. Лишь ее никто победить не может. Лишь она одолеть тебя сумеет повторившего судьбу великих халифов. Твой меч остановит четыре стороны света. Южный слон, северный медведь, западный волк, восточный дракон. Хотя в схватке с тобой им не избегнуть урона. «Не понимаю», – потряс головой Александр. «Не может ли прорицательница объяснить?» «Севилла никогда ничего не объясняет», – рассудительно ответил жрец. «Не она говорит». Через нее прорицает тот, кто все видит. Наши предки Элины называли его сребробрещущим Аполлоном, иные Гермесом, египтяне – строители пирамид, богом мудрости и бесоголовым тотом. Ныне европейские и азиатские алхимики дали ему имя Гермеса Трисмегиста, покровителя тайных, то есть герметических знаний. Именно он позволяет нам глазами Пифии заглянуть через туманную полосу времени. Но мы сами должны определять, что именно увидели в подсмотренном будущем. А теперь прощай навеки. Никому не открывай путь сюда, ты в этом клялся. Если захочешь помочь надежному человеку встретиться с сивилой, направь его к тому астрологу, кто прислал тебя. Снаружи шел ливень. Спускаясь, Александр промок до нитки, но не обращал внимания, настолько полдухом. «Гора породила мышь», – бормотал он дурченно. «Как грозовая туча была не немогучей бурей, а заурядным дождем, так и поездка в Италию, на которую я столь уповал, принесла не радость, а горькое разочарование. Что-то скажет учитель». Андроникс отнесся к загадке Сивилла гораздо спокойнее и серьезнее, нежели ученик. «Александр, тебе, как юноше, свойственны бурные приливы надежды и отчаяния. Не давай унынию овладеть твоим сердцем. В самом худшем случае ты все равно не на кладе. Поездка в королевство обоих Сицилий была связана с торговыми делами твоего отца. Мы успешно их сделали, получили большую прибыль. Лишними можно считать только затраты на проезд от Неаполя до Кум. Но ведь по пути ты увидел многие исторические места. Разве об этом стоит жалеть? Впрочем, я забыл про 200 золотых, уплаченных за предсказание. Учитель, деньги пустяк, я же не узнал главного. Не согласен. В ответе Пифии заключен глубочайший смысл. Возьми себя в руки. Призови на помощь свой гений, который ты не всегда используешь в полную силу. Примени свои обширнейшие познания в истории и логике. И тайна Сивилла откроется перед тобой, как двери Сезама передали бабой. Ну, первые строчки ясные. нельзя назвать истинно непобедимым того, кто в конце концов поддастся смерти, повторившего судьбу великих халифов. Арабы сумели создать державу обширнее, чем владение Кира, Александра Македонского, Аттилы, Тимурленга, не говоря уж о римлянах, Карле Великом и Османах, которые захватили сравнительно немного земель. Разве что империя Чингисхана и его потомков была побольше халифата. Неужели мне суждено завоевать бывшие владения арабов? Это же полпланеты, от Испании до Индии. Конечно, эта фраза может еще означать, что я умру, как и халифы. Так, теперь подумаем насчет четырех сторон света, которые остановили арабов и остановят меня. В 732 году от Рождества Христова мусульманам преградил дорогу на запад французский полководец Карл Мартел Молот, разбивший их в битве при Пуатье. На востоке примерно в то же время наступательный порыв наследников Магомета истощили бесчисленные полчища таинственной страны Хань. На севере плотиной для арабского потока стала Византия, Хазарский Каганат и неведомые лесные народы. На юге – пустыня и свирепые африканские племена, о которых никто до сих пор ничего не знает. Учитель, я разгадал прорицание. Властелином всего мира мне не стать слишком велика земля, жизни не хватит. Ведь есть еще и Америка, и страна Хань, и Руссия, и остров Сипанга, и терра incognita Australis, южный материк еще не открытый. Но географы верят, что он существует. Зато уж остальные-то полмира мои. «Я решился, учитель, жребий брошен. Пойдешь ли ты со мной до конца? При одном условии. Когда Третий Александр разобьет проклятых османов и создаст собственную державу, он должен освободить и осчастливить своих соотечественников-греков, достичь той цели, за которую я боролся всю жизнь. Клянешься? Клянусь».